Глава двадцать Следующим вечером я вошел к императору, нацепив каменное выражение лица. Мы с Анданой не спали практически до утра. Очень уж моя жена обрадовалась, что второй станет Эльяра. А с обеда и почти до самого выезда на эту встречу я гонял своих бойцов на полигоне. Как ни странно, им вчера понравилось. И несмотря на то, что гонял я их и в хвост, и в гриву, и поодиночке, и небольшими группами, сегодня на полигоне было еще больше желающих провести со мной спарринг. Но я и оторвался в волю. В общем, ко времени встречи с императором я был настолько физически вымотан и благодушно настроен, насколько это вообще было возможно. Даже сам император раздражал меня уже так, фоном. «Раджаджи, садись». Кивнул мне император на кресло. Встречал он меня в рабочем кабинете, но в уголке отдыха за накрытым к чаю столом. Ваше величество, поклонился я в дверях и прошел в кабинет. Усевшись в кресло и сделав глоток чая, я вопросительно посмотрел на императора. Видел я твое прошение, ровно сообщил император. Прошение. Я даже завис на пару секунд. Никаких прошений ни я, ни мой клан в императорскую канцелярию за последние пару декад не отправляли. Я бы вспомнил про документы рода Магадина вступления в мой клан, но их имперская канцелярия уже согласовала, так что речь точно не о них. А ничего больше и не было. Ну, разве что Асан заверила своей подписью документы на смену фамилии ее будущей слуги. «Беглянки с ребенком из рода бихрами. «Но это явно не дело уровня императора, да и не моего, если уж на то пошло!» «Новый род!» — бросил император, видя мое недоумение. Я снова начал закипать. «Прошение!» Как глава клана я имею право дать герб любому человеку, хоть простолюдину, хоть вообще иностранцу. Правда, всего пять раз за срок своего пребывания на посту главы клана, но это много на самом деле. Из глав кланов никто и никогда этот лимит не исчерпывал, насколько я знаю. И это не прошение. Документы, которые я подал народу Старабаде, называются «извещения». Тем не менее, я сдержался и продолжил смотреть на императора с молчаливым вопросом во взгляде. Астрабади задумчиво произнес император. «Известная фамилия, даже я слышал». «Ну еще бы». Астарабади десять лет заведовал элитным закрытым аукционом, который каждый год посещали все великие кланы. Уверен, и от императорского рода там были представители, просто инкогнито и делал это Астарабади, не имея фактически никакого покровительства. Мой отец? В смысле, отец настоящего шахара, вместе с которым Астарабади изначально организовал этот аукцион? Когда Астарабади только пришел ко мне, я в это поверил. Но сейчас увольте. Какой-то там аристократ из нищего древнего рода, прозябающего чуть ли не в самой глухой провинции страны это ничто в подобных масштабах. По факту, хозяином аукциона был Асторабади, И он, простолюдин, вел дела среди высшей аристократии страны на протяжении десяти лет. А это значит, что к нему ни у кого и никогда не было ни малейших вопросов. Я только недавно начал осознавать настоящий уровень своего ближника. Он был запредельно крут. И свое право стать аристократом Асторабади заслужил давно. Полноцветная магия стала лишь поводом, да и то скорее для меня самого. «Но ты ведь помнишь, Раджаджи?» — неприятно усмехнулся император. «Что у меня есть право вето?» «Ну точно, этот гад решил напакостить мне напоследок». «Да, право вето у императора есть» и он может его применить один-единственный раз за срок пребывания на своем посту главы клана, дающего герб. Изначально эта традиция родилась как право обоснованного сомнения, причем даже не императора лично, а всего аристократического общества. И ему просто делегировали эти полномочия как наиболее могущественной и в то же время беспристрастной стороне. Позже это было закреплено законодательно. Суть в том, что если император наложит вето на герб для Астарабады, у аристократов в страны будет год на то, чтобы присмотреться к кандидату. О кандидате император объявит во всеуслышание, разумеется. Равно как и наложенным им вето. Я смогу повторно подать документы народа Астарабаде через год. Но в общем случае, когда вето императора обосновано, кандидат этот год не проживет. Если аристократы не хотят видеть такое пополнение в своих рядах, они уничтожат его сами. Такое было в истории страны трижды, если я правильно помню. В целом право вето императора нужно, чтобы аристократом не смог стать какой-нибудь ушлый шантажист, например, или любой другой мошенник. Как ни крути, глава клана это всего один человек, и у него могут быть свои слабости. Однако в данном случае вето императора ничего не даст. Остарабади действительно знают очень многие аристократы, и репутация у него безупречная. Это именно мелкая пакость со стороны императора, и не более того. Подам документы повторно через год равнодушно пожал плечами я. Ты так уверен, что твой Асторабади этот год переживет? прищурился император. Более чем, спокойно ответил я. Не вспылив сразу, Я сообразил, что в определенной степени мне даже на руку будет, если император наложит вето. А Старобаде он этим сильно не повредит, а вот свою репутацию император сольет в ноль таким маневром. И наследному принцу, соответственно, будет намного проще взять реальную власть в стране в свои руки. Вот только и репутацию императорского рода император тем самым опустит. Не так сильно, как свою собственную, но тоже чувствительно. А она у них и так-то не слишком хороша. При непонятных шевелениях со стороны Лакшти это может быть опасным. Странно, что император сам этого не понимает. Или он просто хотел вызвать меня на конфликт. Меня ведь вчера взбесило всего лишь письмо с приглашением. Если бы я пришел сюда в том же раздраженном состоянии, то мог бы действительно вспылить. Ну, допустим, вспылил бы. И что с того? Какая выгода от этого императору? А смотря что именно, я наговорил бы сгоряча. Вполне мог договориться и до измены. Мне Индия не родина, и верность стране это пока не про меня. Умом да, мне тут жить, но на эмоциях еще нет, слишком мало времени прошло. И вот с этого уже можно было поиметь что-то действительно серьезное. Измену и оскорбление действующего правителя страны так просто не замять. Вполне возможно, мне пришлось бы откупаться древним объектом. Ради этого все затеяно. Получить даром то, что я предложил наследному принцу честно купить. Я спокойно смотрел императору в глаза и ждал. Ругаться я с ним не буду, не дождется. Просто разговаривать тоже. Не о чем нам говорить, не при таком отношении. Но и уйти я пока не могу. Сижу, жду». Император нахмурился и вздохнул. «Раджаджи, ты хоть можешь сказать, чем так примечателен этот твой Астарабаде, что ты даешь ему герб?» «Это, судя по всему, попытка Императора сгладить ситуацию». Вывести меня на эмоции не получилось, ничего толкового с этого конфликта он не получит, и значит, пора съезжать с темы вето. Я мог бы сейчас пойти ему навстречу и рассказать хотя бы в общих словах что-то про Астарабади. Этого было бы достаточно, чтобы император показательно вздохнул и решил не применять право вето. Уверен, была бы оговорка на этот раз, но по факту мое извещение о новом роде пропустили бы. Однако я был хоть и сдержан, но зол. «Дела рода», — ровно ответил я. «Мне есть за что дать Астарабаде герб, но раскрывать подробности я не буду». Император прищурился. Одной фразой я поставил его в крайне неудобное положение. Это помимо того, куда он сам себя загнал. Наложить вето он по-прежнему может. Да только он прекрасно понимает, что я не буду молчать о подробностях этого разговора. Спроси меня, кто из аристократов, и я отвечу прямо. Император даже дела рода ни во что не ставит. А это приговор. Против такого императора поднимется вся страна. Либо он прямо завтра вынужден будет сложить полномочия и передать власть сыну. Император смотрел на меня с откровенной злостью. Я фактически выкручивал ему руки, и тот факт, что он сам подставился, ничего не менял. И он прекрасно понимал, что я все понимаю и знаю, что делаю. Да, я рискую своими руками отдать страну Лакшти, если у них действительно есть планы переворота. Но меня окончательно достало такое отношение императора, и мальчиком для битья я быть отказываюсь. В следующий раз император хорошо подумает, прежде чем вот так на ровном месте вызвать меня на ковер. Отказаться от аудиенции я не могу, а вот отбить охоту у императора со мной общаться запросто. Свободен, — бросил император. Я молча склонил голову на прощение и вышел из его кабинета. Своего решения император не озвучил, но мы оба понимали, что вариантов у него нет. Роду Астарабадии быть. «Как все прошло?» — спросил наследный принц, устроившись в кресле, где еще несколько минут назад сидел глава клана Раджат. «Похоже, все», — на удивление спокойно ответил император. «Это окно возможности тоже закрылось». «Быстро», — качнул головой наследник трона. «Но я давно говорил тебе, зря ты, парня, дергаешь». «До сих пор это было информативно», — равнодушно отмахнулся император. Шакти императорского рода, о котором все в стране почему-то забывали, была связана с ментальным воздействием. К тому же императорский род был вечным. Только в отличие от остальных древних родов, они не разбрасывались по разным сферам применения шахти. Зато ментальным воздействием они владели в самом широком смысле этого слова. И методик тренировки конкретных приемов шакти за тысячелетия жизни рода накопилось немало. Чтение мыслей были способны освоить далеко не все члены императорского рода. Это считалось чуть ли не самым сложным навыком. Но базовыми вещами, вроде считывания поверхностных эмоций, владели все. А уж когда о твоих способностях собеседник не знает, а значит и не защищается, пусть даже не умел инстинктивно. Император не зря бесил многих высокопоставленных аристократов в стране. Он прекрасно знал, что и зачем делает. — Информации таким способом можно получить действительно немало. — Но разве? — хмыкнул наследник. — Мне за одну встречу Раджат рассказал больше, чем ты узнал за... сколько? Пару десятков аудиенций? — Эта информация друг друга дополняет, — прищурился император. — И ты это прекрасно знаешь. Зачем опять меня провоцируешь? — Я в этом вопросе с тобой не согласен, — ровно ответил наследник. — И раньше был не согласен и сейчас. «Ты ошибся, Сараджат, признай уже это». «Да-да, ошибся», — раздраженно отмахнулся император. «Кто ж знал, что именно этот пришелец так быстро взлетит? Остальные-то ничего выдающегося так и не показали. Даже Лакшти и Сидхарт, хотя от этих я ожидал большего». Наследник только вздохнул. На словах отец не раз признавал эту ошибку, да только на его действия это никак не влияло. «Я начинаю опасаться, что Раджаты со мной откажется иметь дело», — произнес он. «Не думаю», — покачал головой император. «Мы не зря не нашли в древних хрониках никакого упоминания о роде Кольцовых. Судя по всему, это был совсем молодой род, и поведение парня это косвенно подтверждает. Не привык он судить обо всех родичах по одному человеку. Он ненавидит именно меня лично, но тебя он это отношение не переносит». «Пока не переносит», — уточнил наследник. «Да не буду я его больше дергать, успокойся», — хмыкнул император. «Сказал же, закрылось это окно возможностей, и это стало бессмысленно». «Совсем ничего?» — уточнил наследник. «Кроме глухого раздражения и готовности идти до конца, я ничего в нем не увидел сегодня», — ответил император. «Ясно», — кивнул наследник. «И ты оставляешь его на меня, так? Теперь уже окончательно?» «Да», — подтвердил император. Теперь это твоя опора и твоя головная боль. Решишь, в каком качестве он тебе нужен, скажи Кишори. Картину он тебе не попортит, а подсобить может. Наследник неопределенно покачал головой. С главой ИСБ у Раджат отношения тоже не очень. Лучше, конечно, чем с императором, но не настолько, чтобы можно было опереться на Кишори. «И сын, не тормози», — добавил император. «Я обеспечу тебе еще месяц, максимум полтора». «Но потом придется тебе все-таки принимать трон». Лакшти зашевелились, дальше тянуть опасно. «Я понял, отец. Постараюсь ускориться».